Слался туман, и коровы, которые гнал на пастбище пастух Сидор, шагали по поясу в молочной дымке. Раздавалось мычание, гремели боталы, щелкал Сидор в бич и кричал на коров звонким голосом под пасок колька. Выждав, когда стадо уйдет в переулок и шум утешится, участковый спустился с крыльца. Сердито покосившись на глаферу, которая возилась возле уличной плиты, сел за стол, вкопанный в землю. Он поставил локти на столешницу, опустил на ладони подбородок и стал рачьими глазами с милицейским прищуром смотреть на дверь дома. Дверь с первоначалу была тиха, недвижна, но минуту спустя она быстро отворилась, и на крыльцо выбежал средний сын участкового Федор. По-особенному взглянув на отца, он поздоровался с матерью, спустился с крылечка и проделал все то же, что делал Анискин. Достал воды из колодца, попросил мать вылить под на худые плечи, дать полотенце. Федор целиком подражал отцу, но участковый несколько раз недовольно цикнул зубом. Сын Федор ежился от воды и в ожидании воды. Полотенцем растирался вяло и смотрел вообще сонно. «Пшляются до утра!» — пробормотал Анискин. «До трех часов!» Затем участковый сызново стал смотреть на дверь. Она опять несколько минут была немой и неподвижной, потом начала медленно-медленно, словно сама собой открываться. Секунду-две за дверью никого не было, а уж затем появился светленький кусок материи и светленький локон. Это выходило на свет Божий семнадцатилетняя дочь участкового Зинаида. Она медленно-медленно, как пароход из-за мыса, выплыла на крыльцо и, застев глаза от солнца, остановилась. Дочь была в туфельках, юбка к лёшикам велась вокруг ног, за кофтой виднелся мысочек между грудями, а на носике белела пудра, так как Зинаида... Мылась не у колодца, а дома. Тот то она и возюкалась пятнадцать минут. — Так, — сказала Низкин, — эдак. Постно опустив загнутые рыжие ресницы, Зинаида подошла к отцу слабым голоском неразборчиво то ли салют, то ли приветик, поздоровалась с ними и пачком, кусочком своей светленькой юбочки, Села на краешек скамьи. Мало того, Зинаида посмотрела под стол, где росли лопухи, валялись щепочки, и ноги поставила аккуратно между лопухами и щепочками. Потом Зинаида подняла светлые большие глаза и, прищурившись, осмотрелась. Дочь участкова увидела печку посередине двора и мать, которая хлопотала возле печи, колодезный сруб и ветхий забор. «Черную от времени стайку с расщеленной дверью и такой же амбарчик, жирную свинью, похрюкивающую в лопухах рыжего петуха, с преданными ему курицами. Потом увидела тоже черный от времени, но большой дом Анискиных, покосившиеся крылечко, ветхие ворота. Все это увидела Зинаида, на все посмотрела, но в ее глазах ничего не отразилось». Ни презрения, ни недовольства, ни скуки, ни радости, ни гнева. Но вот совершенно пустыми остались глаза Зинаиды, когда она осмотрела родной дом, двор, мать и отца. Хе! на крякнул Готов завтрак, быстро сказала от жена Глофира и, как всегда, беззвучно, но быстро, поволокла к столу чугун с картофельным супом, огурцы и помидоры вареное холодное мясо и рыбу, пластинками нарезанную колбасу, открытую банку с консервами мелкий частик, толстые сало и конфеты-подушечки с прилипшими на них сахаринками. Все это голофера в три ходки поставила на стол, где уже имелись чашки, ложки, поварешки и тарелки, потом в мгновение снова умчалась в дом и вернулась с зеленой тарелкой, на которой с одной стороны лежали желтые куски масла, а с другой — фиолетовые ломти какого-то повидла. Потом она разняла суп по тарелкам. — Снедайте, — сказала Глафера. И, сложив руки на груди, столбом стала обочь стола,